Желательно его клон, то бишь абсолютная копия. Барбара вдруг встрепенулась, и на лице ее заиграла улыбка. «Ну, конечно!» — воскликнула она. Хелен удивленно приподняла бровь. «У вас появилась идея?» На меня снизошло вдохновение. Только около часа дня Нэн Мейден осознала, что ее муж куда-то пропал. Целое утро она занималась тем, что приводила в порядок нижний этаж Мейден-Холла, заодно, проверяя, как убрали гостевые номера, И прилагала столько усилий, чтобы представить неожиданный полицейский обыск частью обычной процедуры расследования, что даже не заметила, когда Энди исчез. Не найдя его в доме, она сразу предположила, что он бродит где-то поблизости. Но когда она попросила одного из поварят сбегать за мистером Мейденом и пригласить его на обед, парень сказал ей, что Энди с полчаса назад куда-то уехал на лендровере. Ах да, все понятно. Небрежно сказала Нэн, стараясь показать, что такое поведение в данной ситуации вполне объяснимо. Она попыталась убедить в этом и саму себя, не в силах постичь того, что Энди мог куда-то уехать, не сказав ей ни слова после всего происшедшего. «Обыск — Обыск? — раздраженно спросила она, глядя в непроницаемое лицо инспектора Ханкина. — Но что вы хотите найти? — Мы же ничего... Ничего здесь не прячем. Вы ничего не найдете. — Подожди, милый», — милый успокоил ее Энди. Он попросил предъявить ордер на обыск, прочитал его и вернул обратно. — Тогда приступайте, — сказал он Ханкину. Нэн даже не представляла, что они ищут, не понимала, что вообще означает это вторжение полицейских. Когда они уехали с пустыми руками, она испытала такое облегчение, что у нее задрожали ноги, и ей пришлось быстро плюхнуться на стул, чтобы не упасть. Спад нервного напряжения, вызванный неудачными для полиции результатами обыска, однако быстро сменился новой тревогой, когда она узнала об отъезде Энди. Над их головами нависла угроза его очевидной решимости найти специалиста для проверки на детекторе лжи. И Нэн подумала, что именно к нему он и отправился. Он нашел того, кто проведет с ним эту проклятую проверку. Именно обыск Мэйден Холла подтолкнул его к решительным действиям. Он хочет пройти проверку и доказать свою невиновность всем, кто имеет отношение к расследованию. Она должна остановить его. Надо убедить его, что так он сыграет им на руку, Они могли прийти с обыском к ним в дом, понимая, что подобные действия выведут его из себя, и так оно и получилось. Они лишили самообладания их обоих. Нэн в тревоге грызла ногти. Она твердила себе, что успел бы уследить за ним, если бы не та минутная слабость. Они спокойно обсудили бы все вместе. Она отвлекла бы его, успокоила его измученной совести, Нет, она не могла даже думать об этом. Причем тут совесть. Никакой нечистой совести. Она могла думать лишь о том, что сумеет отговорить мужа от гибельного намерения. У Нэн оставался единственный выход. Она не стала рисковать, используя телефон приемный, и поднялась к себе, чтобы позвонить с аппарата в спальне. Она уже взяла трубку и хотела набрать номер, когда увидела на подушке сложный листок бумаги. Записка от мужа содержала одну фразу. Нэн Мэйден... Прочла ее и уронила трубку. Она не знала, куда пойти. Не представляла, что делать. Выбежав из спальни, она слетела по лестнице с зажатой в руке запиской Энди. В голове ее звучал хор голосов, призывавший к действиям, и она совершенно не соображала, с чего же начать в первую очередь. Ей хотелось обратиться за помощью ко всем, кто встречался на ее пути возле номеров постояльцев, в гостиной, на кухне и около дома. Ей хотелось, чтобы все начали беспокоиться. Хотелось кричать «Где он? Помогите мне!» «Что он собрался сделать? Куда отправился? Почему он?» «О, Господи, нет! Не говорите ничего! Потому что я знаю, знаю, знаю, что все это значит!» «И всегда знала, но не хотела слышать!»